Через пару дворов мы вывернули на дорогу прямо перед берлогой. На развалинах второго этажа толстой ржавой проволокой был прикручен фанерный лист с намалеванным черной краской медведем. Непосвященному никогда бы не пришло в голову, что в этих трущобах располагается вполне приличный по меркам комфорта кабак. Действительно, что можно разместить в кирпичном здании, разобранном почти до цокольного этажа? Но если принять во внимание наличие огромного подвала... Все вставало на свои места. Именно там были оборудованы просторный зал с тремя бильярдными столами, кухня, склад, подсобка и несколько кабинетов для привилегированных посетителей. Единственной проблемой являлась плохая вентиляция. Но в кухне эту проблему как-то решили, а курить посетителям было строжайше запрещено. Для курения обустроили небольшой закуток рядом с ведущей наверх лестницей. Запрет на курение за столами был, по крайней мере для меня, серьёзным аргументом в пользу берлоги. В других клоповниках обычно так накурено, что хоть топор вешай. Многие курящие в этом вопросе полностью со мной соглашались. Одежда и волосы после посиделок в таких местах до того пропахивали табачным дымом, что уже за пару километров сигнализировали любой лесной зверюги о приближении патрульных. В берлоге раздражал только интерьер. Слишком уж хозяин заведения увлекся вампирской тематикой. Я понимаю, что на черном и красном грязь и пятна не так заметны, а создание полумрака требовало куда меньших затрат, чем поддержание нормального освещения. Это логично и вполне объяснимо. Но к чему эти декадентские наряды? Очки опять эти темные. С другой стороны, чем бы Крис не тешился, лишь бы кормил вкусно. И поил. Я пропустил Макса вперед... Обил о стену, налипший на ботинке снег, и начал спускаться по узкой темной лестнице. Видимости никакой, но трезвому можно и шаги сосчитать. Вот обратно уже только на ощупь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Поворот. И снова. Раз. После третьего поворота потянуло табачным дымом и запахом стрепни. Следующий пролет был последним и освещался неровным светом пары факелов, закрепленных на стенах у начала лестницы. Дальше в залах факелы не использовались. Свет давали лампады, развешанные по стенам. «Здорово, пацаны!» – поздоровался Макс, обогнавший меня на пролет. «С кем это он?» Я читал последний десяток ступеней и остановился рядом с ведущей в зал аркой. В курилке расположились четыре парня, по виду сущие разбойники – Приплюснутые носы, короткие нечесанные бороды, прорехи в зубах и замутненные дурью глаза делали их удивительно похожими друг на друга, хотя родственниками они не были. Внешнее сходство довершала одинаковая одежда. Собачьи унты, кожаные штаны и короткие шубейки мехом наружу. Трое бугаев развалились на продавленном диванчике, четвертый стоял, упершись косяк плечом и вяло протягивал Максу ладонь с полусогнутыми пальцами. «Здравствуй, здравствуй, хрен мордастый!» Лениво растягивая слова, ответил Степан Трезубов. Личность на северной окраине известная благодаря своей исключительной изворотливости. Зарабатывая на хлеб, насущный разбоем, он, тем не менее, не имел проблем с законом. А упорно ходившие в последнее время слухи о сотрудничестве с дружиной так и не смогли испортить его отношения с подельниками и скупщиками краденого. У меня со Стёпой особых трений не возникало, но сам не знаю, почему терпеть его не мог. Сидевших на диване и от степенных слов зашедшихся в приступе хохота бородачей я не знал, но, скорее всего, таких же подонки. «Да ты тоже на дистрофика не шибко похож. Ряху отъел, будь здоров!» Я вышел из-за спины опешившего Макса. «Он парень здоровый, но на четверых с кулаками бросаться резона нет, а если один раз почувствует слабину, уже не отвяжутся». «Привет, Лед! Я ж пошутил!» Трезубов развел руки и примирительно улыбнулся. Один из парней передал ему косяк, и Степа протянул его Максу. «Расслабься ты! На, дерни!» «Да ты, Зуб, не как юмористом заделался!» «Прикинь, я тоже пару шуток знаю!» «Смешных!» Я сделал еще один шаг вперед, решив на время забыть про совет Яна. «Не то настроение у меня сегодня!» «Сейчас смешить буду!» «Эй, Лед! Шеф передать велел. Если еще кого зарежешь, не пустит больше!» В арку заглянул Артур, помощник Криса. Убедился, что я его услышал и исчез в зале. «В другой раз!» Не обращая внимания на мрачные взгляды приятеля Степана, я подтолкнул Макса к арке и вошел в зал. Неплохо бы уделать Степу, но не такой же ценой. «А Крис, гад, все помнит. Больше двух недель прошло, как я из-за хобота в драку попал». А обещание свое не забыл. В темноту в зале рассеивали десятки красных огоньков лампад. По углам и вальковах тени сгущались, но многих посетителей именно это и привлекало. На мой взгляд, света можно было бы и прибавить. Угол, из которого доносился треск бильярдных шаров, освещался более ярко, но и там электрические лампочки горели в пол Экономия, блин. Как всегда, свободных столов почти не было. Еще бы. Сюда приходили со всей северной окраины, да и с западной части форта народ на огонек заглядывал. Нам еще повезло, приеди мы на час позже. Свободных мест уже не осталось бы. «Нифига не видно!» — пробормотал остановившийся рядом со мной Макс, высматривавший подходящий столик. От этого занятия его отвлек глубокий вырез на блузке официантки в черных очках. Проводив ее глазами, Макс вздохнул. «Как только они видят в своих очках!» «Секрет фирмы!» «Какие только деньги Крису не предлагали, не продает!» «Круто! А может, они действительно вампиры?» «Купился парень на мою шутку!» «Самый умный, что ли?» «Берлогу давно уже на этот счет вдоль и поперек проверили!» Продолжил развлекаться я и, наконец, присмотрел подходящее место, недалеко от входа и в меру освещенное. «Нам туда!» «Скользкий!» «Куда собрался? Иди сюда!» — окликнули меня из Алькова, мимо которого я только что прошел. Развернувшись на голос, я подошел к столу и призывно махнул рукой Максу. «О, какие люди!» «Падай! Когда из патруля вернулся?» «Часа три назад!» Я поздоровался за руку с сидящими за столом. Двое — черноволосый красавец кавказской наружности и светловолосый крепыш среднего роста — были моими ровесниками. Третий, невысокий и худощавый, казался на их фоне подростком, но на самом деле был младше всего на пару лет. Да и молодежный стиль, множество маек, рубах и джемперов, выглядывающих друг из-под друга, солидности не прибавлял. Это Макс. Он за первый патруль проставляется. Макс, это Гамлет, Денис и Ворон. За это надо выпить. Стакан еще один притащите, у нас только четыре. Гамлет, он же принц, он же датчанин. Поднял бутылку и на свет посмотрел, сколько осталось водки. Как ни странно, Гамлет и по паспорту был Гамлетом, в чем я когда-то и удостоверился, проиграв при этом пару бутылок вина. Фамилию запомнить не получилось, то ли в силу нереального сочетания в ней согласных, то ли из-за добавленного на выпитое с Гамлетом вино пол-литра самогона. Я схожу за стаканами, заодно и возьму чего-нибудь. Макс двинулся в сторону стойки бара. «Обожди!» — я схватил его за рукав и повернулся к Гамлету. «Посольская есть?» «Посольская еще на той неделе кончилась». Гамлет потер щетину на подбородке. «Пшеничная, неплохая вроде, но она дорогая. Горилку брать не стоит, последняя партия паленая была». «Там золотой бутылок пять оставалось, и самогон есть!» Денис забрал бутылку у Гамлета и начал разливать водку по стаканам. Бери пару бутылок пшеничной и пожрать чего-нибудь горяченького. Денег не хватит, я добавлю. Остатков тушеной капусты в железной миске нам надолго не хватит. А кроме капусты, четвертушки черного хлеба и открытых шпротов, другой закуси на столе не было. «И за пивон возьми какой-нибудь», — добавил ворон. «Кто четвертый был?» — поинтересовался я, взял на четверть наполненный водкой граненый стакан, И зацепил обнаруженный на изрезанной столешнице алюминиевой вилкой капусту. «Митяй! Живот скрутило, он и свалил до дому!» Денис ухватил шпротину, положил на ломтик хлеба и поднял стакан. «Не понял. Это еще что такое?» Я ткнул вилкой с наколотой на нее капустой и случайно попавшимся куском мяса в сторону Дениса. «Форте с мясом не то чтобы напряг, но не всегда можно понять, из чего какое блюдо приготовлено». Кошек и собак, конечно, на жаркое давно не пускают, повывелись они. Но в окрестностях столько разной живности водится, что лучше сначала поинтересоваться, кого кушаешь, чем потом на толчке долгую думу думать. «Не волнуйся. Мясо кошерное, а не кошачье», – пошутил Гамлет. «Митяя не из-за него прихватило, А фуру с говядиной сам на той неделе принял и Крису сдал, так что все путем. Целую пригнал? Раз сам принял, вопросов нет». В основном Гамлет зарабатывал на жизнь, охраняя торговые обозы, но, когда работы не было, собирал команду и отправлялся в длительный рейд по местам наиболее частых переходов с той стороны. Доход это занятие приносило нерегулярный, зато в случае удачи можно было за пару дней заработать месяца на три безбедной жизни. «Не, только морозильник уцелел. Мясо на санях вывозили. Половину навара отдать пришлось», — Гамлет вздохнул. «Хорош водку греть». «Будем!» Мы чокнулись. Водка провалилась внутрь, я быстро закусил капустой. Неплохо пошла. «Чего пьянствуете?» «Мою стрижку обмываем!» Гамлет убрал пустую бутылку под стол. «Только начали!» «Ты подстригся, что ли? Что-то незаметно!» Я отодвинул стул к стене и вытянул ноги. «Эй, Лед, совсем ты в этом деле не шаришь!» «Бывает парикмахер?» Он выделил последний слог. Тебя обкарнает. Вроде все красиво, аккуратненько, но радости нет, понимаешь? Настоящему мастеру. Достаточно пару раз ножницами щелкнуть, и все. Выходишь ты на улицу, ветерок волосы гладит, а на душе такая благодать. Ты что, друг Менингита, по улице без шапки шастаешь? Нету в тебе романтики, лед. Гамлет демонстративно отвернулся и начал поправлять винтовочные патроны, вставленные в газыри черной чахи. «Принц, да он просто трезвый еще!» Денис отодвинул миску с тушеной капустой на край стола, освобождая место для принесенных Максом пары бутылок водки, кувшина с томатным соком и тарелки с крупно нарезанным хлебом. «Сейчас еще картошку принесут!» Макс вытащил из кармана стакан, поставил его на стол и повесил полушубок на спинку стула. «Денег хватило?» Я взял бутылку пшеничной, скрутил пробку и разлил по стаканам. Подошла официантка, выставила блюдо с жареной картошкой. Вот это дело. Водочка под жареную картошку – самое то. Только надо было прямо в сковороде на стол подавать. За вторую бутылку должен остался. Ерунда. На всех раскидаем. Все равно еще брать придется». Денис пододвинул к себе стакан, попутно умудрившись уронить наколотые на вилку ломтики картошки, на линялые футболку и джинсы. Не особенно расстроившись, он пальцами подхватил картошку и отправил ее в рот. «Доза не та. Надо добавить». Кто бы сомневался. Ему сто граммов, что слону дробина. При росте в 170 семьдесят сантиметров и весе под центнер Денис Селин мог выпить водки почти столько же, сколько мы все остальные вместе взятые». И при этом еще что-то соображать. Правда, когда он перебирал, крышу ему сносило капитально. Вот тогда он полностью соответствовал своему облику тупого головореза. Сбитые костяшки, накачанная мускулатура и хмурый взгляд из-под нависающей над глазами надбровных дуг. Поведение становилось соответствующим. Любой мог получить в рыло просто за косой взгляд. А ведь серьезные дела проворачивает, когда трезвый. Денис поставил локти на стол, зажал покрытое мелкими оспинами лицо в ладонях и уставился в пустой стакан. «А чего ждем?» Гамлет поднялся со стула, поправил заткнутый за кушак слегка изогнутый кинжал и поднял стакан. «За взаимопонимание!» Выпили. Под нормальную закуску водка пошла веселее. Сразу заказали еще бутылку и вторую сковородку картошки. Свободных столов к этому времени уже не осталось, Но народ продолжал подходить. На крохотной сцене появилось несколько музыкантов. Звуки гитары, скрипки и флейты голосов не перекрывали и не раздражали. Несколько раз мелькнули знакомые лица. Бильярдные столы оккупировали ребята из нашего отряда. Друид и Семёныч притащили с собой хирурга, обычно не жаловавшего подобные заведения. Кота сопровождала какая-то новая девица, а Вышев привёл парня, которого я пару раз видел в центральном участке дружины. «Ещё по одной!» «Наливай!» Ворон хрустнул костяшками пальцев и провел рукой по стриженным под расческу волосам. «Худенький, а пьет, как лошадь!» Что-что о -что, возможности выпить на халяву Ворон, перебивавшийся случайными заработками, а, проще говоря, подворовывавший, не упускал. Третью бутылку пили, не чокаясь. Гамлет травил байки, Ворон и Макс развесили уши. «Денис и я все эти истории слышали уже не по разу», И особенно к разговору не прислушивались. «У Криса деньги лишние появились?» «Раньше электричество не жёг». Я откинулся на спинку стула и ткнул вилкой в сторону бильярдных столов. «Ты сюда шёл, ветряк не видел?» «Кучу золота выложили». «Теперь шикуют». Денис отхлебнул томатного сока и сплюнул на пол кислятина. Не обратил внимания, темно было. В голове сгущался туман. «Может, пора до дому и спать?» «Точно. Еще пару стопок — их хватит». Я прикрыл глаза. Голоса звучали приглушенно, словно доносились сквозь толщу воды. «Макс, а я тебя где-то видел!» Ворон звякнул горлышком бутылки о край стакана. «Ты в серебряной подкове не зависал?» «Было дело, я там частенько в картишке резался». «Точно! Это ты ведь, Васе кривому клык выбил!» «А нечего было туза в рукаве прятать?» Макс задумался, видимо, вспоминая. «Я ему и вдарил только разок. Легко отделался». «Не спи, замерзнешь!» Пинок Дениса по стулу заставил меня дернуться и приложиться затылком о стену. «Мать ваш, чержете!» Я потер затылок. «Блин, морду набить кому-нибудь, что ли?» «Пойду найду Степу и...» «Хватай стакан!» Гамлет подвинул мне банку с последней шпротиной. «Стёпа уже полчаса как ушёл». «Чего ты сегодня злой такой?» Макс махнул водки, закусил и продолжил. «На цеховиков тут ни с того ни с сего наехал». «Это-то понятно. У скользкого на цеховиков зуб». «Помню, ему один их задохлик по почкам надавал». Ворон повернулся ко мне. «А Стёпа тебе чем не угодил?» «Не нравится он мне». «И вести себя. Задохлих каратист?» – перебил меня Макс. «Какой каратист? Ты что, про цех не знаешь?» – удивился Ворон. «Знаю, как не знать. Банда это?» «Не просто банда. Из цеха еще никто, иначе как вперед ногами, не выходил». Гамлет начал вводить Макса в курс дела.